Глава 7. Встреча в метро. Вот и наступил долгожданный канун выпускного вечера. Деньги за ресторан давно внесены, к слову, немалые. Платье получено и висит в целлофане, зацепленное за люстру, словно белый призрак. Школа арендовала крутой ресторан на Крестовском острове, так что все будет прямо как в голливудских фильмах. Краткая официальная часть, речи, цветы, фейерверк, веселье и танцы до утра. Только бассейна, в который падает главная героиня, не хватает. На Крестовском вместо него пруды, а в прудах какая-то утиная болезнь. Хотя все равно кто-нибудь стопроцентно с пьяной искупается. Это уже традиция – непременно учинить на выпускном безобразие. Например, о прошлогоднем празднике рассказывают, что компания развеселых живописцев взяла на прокат лодку и устроила на прудах охоту с пневматическим ружьем на утку. Охотились часа три, перевернули лодку, утопили ружье, сами чуть не утонули. Утка спаслась, с чем я ее искренне поздравляю. В этом году тоже ожидалось нечто подобное. Реалисты с иллюзионистами обещали устроить на прощание грандиозную драку стенка на стенку. А то за все годы обучения так и не сподобились. Но драки и охота – это для парней, а у меня все мысли о выпускном бале и, соответственно, о платье. Бальное платье мне шили на заказ. Длинное, кремовое, из какой-то тонюсенькой, липнущей к блестящей материи, со шлейфом, который полагается перекидывать через локоть. К нему белые сафьяновые туфельки на низком каблуке с атласными лентами крест-накрест. Месяц мы учились танцевать самый простой вальс – раз-два-три поворот и раз-два-три в другую сторону. И даже парней заставили ценой нечеловеческих усилий. Платье выглядело почти как свадебное, да и стоило столько же. А Маринки родители так и сказали – вот и свадебное платье покупать не надо, в этом выдадим, намекая, вероятно, чтобы особо не тянуло с замужеством. В субботу вечером позвонил Рыжик, выразил желание пойти со мной, типа «Ему без меня скучно, и он хочет полюбоваться. Какая я вся красивая в бальном платье». Ха! так я ему и поверила. Хочет проконтролировать, чтобы я там ни с кем без него не танцевала. А сам меня на свой выпускной не пригласил. У них был на прошлой неделе. Дескать, да что там интересного, да у нас самая обычная школа». А потом мне два часа красочно расписывал, кто из его друзей как наклюкался и что отчебучил. Можно подумать, меня это интересует. Я ему сказала, что посторонних к нам в ресторан не пустят. Рыжик явно опечалился, но, по-моему, он это переживет. Первую половину воскресенья я провела в салоне красоты. Макияж, маникюр, прическа, все такое». Из волос сплели какую-то клумбу и залили лаком так, что я чувствовала себя в железном шлеме. И с ужасом думала, как все это буду вечером расчесывать. Ну ладно, раз в жизни можно и потерпеть, мама советовала надеть платье прямо в ресторане. Но я представила, как повезу огромный шуршащий чехол в метро, а потом буду переодеваться неизвестно где, и решила поеду прямо в платье». Ни одна я такая. Выпускные идут по всему городу. В конце концов, до Крестовского всего пять или шесть остановок на метро». Незаметно наступил ясный, удивительно теплый вечер. Я шла мелкими шагами, выпрямив спину, словно приготовившись к танцу. Платье шуршало, липло к ногам, обязывало к изящной походке. В руках я несла пакет с бальными туфлями. Меня переполняло ощущение полной гармонии со вселенной. Воздух был свежий и душистый, начиналась пора цветения. Черемуха уже облетала, как всегда, удивляя контрастом легких, трепетных соцветий и тяжелого сладкого запаха. От кустов зацветающей сирени веяло сложным обволакивающим ароматом, похожим на какие-то старинные духи. Из дворов тянуло кисло-сладким яблоневым цветом, не говоря уже о простом вкусном запахе оттаившей земли и горького дыма сожженных прошлогодних листьев. И забытый за зиму звук – музыкальный шелковый шелест молодой листвы. Я спустилась в переполненное метро, в толпе то и дело мелькали нарядные выпускники в костюмах и светлых платьях. В вагоне я и какая-то девчонка в оборках и рюшах долго из-под тишка рассматривали наряды друг друга, потом не выдержали и обменялись веселыми взглядами. На сенной надо было пересаживаться на другую линию. Сворачивая в переход, я прошла мимо парня, который сидел на полу возле стены, уткнувшись лицом в колени. Когда я оказалась напротив него, он поднял голову и посмотрел на меня. Я встретилась с ним взглядом, и меня бросило в жар и холод. Сердце затрепыхалось, как сумасшедшее, и я узнала Сашу Хольгера. Он был такой же, как в далеком детстве после болезни, бледный и худой, будто скелет. Щеки запали, глаза обведены темными кругами, пепельно-русые волосы, раньше всегда коротко подстриженные, отросли до подбородка, и спутанными слипшимися прядями падали на лицо. Выглядел он, словно не менял одежду несколько дней, лицо совершенно бескровное, взгляд мутный, блуждающий. «Привет!» — автоматически выпалила я, остановившись. Саша не ответил, мне показалось, он даже не узнал меня. «Господи, что это с ним? Я вот на выпускной еду», — сообщила я с наигранной жизнерадостностью. «На крестовский, а у вас уже был выпускной?» Ответа я снова не получила. «С тобой как? Все нормально?» Опять молчание. Мне стало неловко и даже как-то страшновато. На миг я пожалела, что остановилась и заговорила с ним. «Ясно же, что у человека проблемы, так зачем мне в это лезть?» «Кто он мне, родственник, бойфренд?» Так старый знакомый, мы и не дружили даже. Попрощаться и пойти своей дорогой. Уходи, вдруг сказал Саша едва слышным, хриплым голосом. У меня все нормально. Не скажи он этого, я, может, так бы и сделала. Да врешь ты все, сказала я, опускаясь на корточки напротив него. Я же вижу, тебе что плохо? Хочешь врача вызову? Только не врача, блин, сказал же: уходи! Эй! «Ну-ка, что там у тебя?» Я наконец увидела, что Саша прижимает к животу какую-то тряпку вроде грязного полотенца. «Покажи», – потребовала я и потянула тряпку на себя. Он не стал сопротивляться, видя, как послушно разжались его худые пальцы. Я вдруг сообразила, что у него просто нет сил. Футболка на его животе была разрезана сверху донизу, полотенце насквозь пропитано кровью. У меня неожиданно закружилась голова, метро как будто изменилось. Все куда-то пропало, звуки отдалились. Я забыла, где нахожусь, куда еду. Во всем мире остались только я и бледный, как мертвец, парень, истекающий кровью. «Как это ты?» – залепетала я испуганно. «Кто это тебя?» «Да плевать!» – сказал Саша тихо с досадой. «Фигня, царапина! Это мои проблемы!» «Иди, я сам разберусь». Момент растерянности прошел. В следующий миг я была уже собрана, полна силы, готова действовать. Сиди, не двигайся. Где тут ближайший медпункт? «Геля, ну не надо, мне нельзя к врачу». Саша попытался произнести это угрожающе, но получилось жалобно. Вид у него был такой затравленный, что у меня защемило сердце от жалости. Я не стала настаивать «нельзя, так нельзя» и быстро нашла другой вариант. «Поехали к нам. За 15 минут доедем, и мы с мамой тебя перебинтуем. Полежишь, придешь в себя. Вставай». Я помогла Саше встать. Он сумел подняться, но тут же потерял равновесие и тяжело навалился на меня. От него пахло куревом и потом. И каким-то жутким металлическим запахом. Наверное, именно так пахнет кровь, когда ее много. Я подхватила его и потащила к платформе, поражаясь, как такой худой парень, «Может быть таким тяжелым». Подошел поезд, шатаясь как пьяные, мы ввалились в вагон. «Уступите место, человеку плохо», – громко сказала я. Никто из пассажиров даже не шевельнулся. Я поняла, что не удержу Сашу, и опустила его возле дальней двери. Он сполз по двери и, кажется, потерял сознание. Кровавая тряпка, которую он так и прижимал к животу, упала на пол. При виде нее меня снова замутило... «Можно я сяду?» – прошептала я какой-то тетке. Тетка испуганно взглянула на меня и отвернулась, сделав нейтральное лицо. Тогда я опустилась на корточки рядом с Сашей. «Черт! Сколько о себе узнаешь нового в критических обстоятельствах? Разве я могла предположить, что не переношу вида крови?» «Поезд прибыл на Черную речку как-то удивительно быстро. Выходим!» – сказала я, Саша вставая. Он не реагировал. «Помогите мне его поднять, пожалуйста!» попросила я какого-то осанистого мужика. Тот аж шарахнулся, произнеся загадочную фразу. «Девушка, у меня семья!» Невероятным усилием я выволокла Сашу за дверь и дотащила до эскалатора. Все время, пока мы поднимались, дежурная орала по громкой связи. «Сидеть на ступеньках запрещено!» «Девочка, немедленно встань!» Наконец эта пытка закончилась. На улице чистый воздух слегка оживил Сашу. Из его глаз исчезла эта пугающая мутная пелена. Он перестал опираться на мое плечо и пошел самостоятельно. Я перевела дух и тут же обнаружила, что погубила свое выпускное платье. Кремовый атлас покрывали пятна крови и бурые разводы. Тщательно уложенная прическа сбилась на бок. Ладно, истерика потом. Что значит платье, когда человек истекает кровью? «Главное сейчас оказать медицинскую помощь». «Я поеду уже, ок», – хрипло сказал Саша. «Чего тут до дома близко?» «Даже не думай. Мы уже почти приехали, и, видя, что он решительно берет курс на трамвайную остановку, я интуитивно добавила, давай хоть умоешься, а то еще в милицию заберут». Этот аргумент подействовал. Дверь открыла мама. «Гелечка, ты что-то забыла а. Я ворвалась в квартиру, таща за собой Сашу. Деловитая и решительная, как врач скорой помощи. «Так, мам, со мной Саша Хольгер. Он ранен в живот, и ему надо срочно помочь». «Где аптечка? Скорее, перекись вата бинты». На кухне пролепетала мама, смотря на Сашу с таким неприкрытым ужасом. Как будто я притащила домой не сына ее школьной подруги, а подстреленного вахабита. «Доставай все необходимое», – скомандовала я. Проводив Сашу на кухню, я усадила его на табурет, стащила с него джинсовую куртку и обрывки футболки. Но и вид у него был худой, в синяках. Он упорно прижимал к животу окровавленное полотенце. Бледная мама принесла коробку с медикаментами. «Убери ты эту тряпку!» Я отняла полотенце и принялась вытирать кровь. На бледной коже багровило четыре кровоточащих почти параллельных разреза. Картина была узнаваемая. Примерно так выглядят раны от кошачьих когтей. Только кот, оцарапавший Сашу, был похожий размером с тигра. Раны, хоть и страшные на вид, были неглубокими, так что Сашина слабость наступила скорее от потери крови. «Это кто ж тебя так?» – изумилась я. «Что уставилось?» – буркнул Саша. «Заклеивай давай». «Геля!» – раздался папин ледяной голос. «Иди-ка сюда!» Ничего не подозревая, я вышла в коридор, папа молча прошел мимо меня в кухню и закрыл за собой дверь. Несколько секунд с кухни доносились глухие голоса. «Зачем ты его сюда привела?» – зашипела на меня мама. «Ты головой думаешь или нет? А в чем де? Тут дверь кухни открылась, вышел папа, а за ним Саша. Он был в джинсовой куртке на голое тело и опять прижимал к животу свое грязное полотенце. Проходя мимо меня, он тихо, безо всякой интонации, сказал «Спасибо». Папа, додвел... папа довел его до двери, широко открыл ее и сказал ледяным голосом «До свидания». Саша, молча не оглядываясь, шагнул в дверной проем, папа вышел вслед за ним. «И никогда больше здесь не появляйся», — донеслось до меня с лестницы. «Если еще хоть раз...» Я с изумлением взглянула на маму. «Чего это с папой?» Но ответить она мне не успела. С лестницы вернулся папа и сходу рявкнул. «Как тебе не стыдно?» «Нет, как тебе не стыдно?» Словно очнувшись, завопила я. «У него же рано, а ты его выгнал. Откуда он тут взялся?» Я встретила его в метро и подумала, что смогу ему помочь. «Это была плохая идея», – отрезал папа. «На будущее, если тут еще раз появится этот парень, дверь не открывать». Потом он со свирепым видом посмотрел на маму. «А тебе я вообще удивляюсь, как ты могла его впустить?» Мама принялась сбивчиво оправдываться. Я была потрясена до глубины души. «Добро бы я, допустим, действительно притащила с улицы какого-нибудь бандита, но ведь Сашу они знают с детства». «Папа, что происходит? Это же Саша Хольгер». «Не знаю никакого Сашу Хольгера», – прогремел папа. «И тебе приказываю это имя забыть и больше никогда с ним не общаться». Мое удивление сменилось возмущением. «Он мне приказывает?» Никогда мне родители ничего не приказывали. Впрочем, я особо им и не перечила. Но в тот миг я почувствовала, как во мне неожиданно возникло глубокое, окрыляющее ощущение своей правоты. Права я, а не они!» Какое бы преступление ни совершил Саша, а наверняка он сделал что-то чудовищное, из-за чего мои родители не хотят его больше знать, «Выгонять раненого человека на улицу нельзя!» Так я и заявила родителям и кинулась к двери, чтобы догнать Сашу и вернуть его. Но папа захлопнул дверь перед моим носом и перегородил ее собой. «Никуда ты не пойдешь! Пусти!» «Нет», – спокойно сказал папа. «Ах так? Я буквально онемела от бешенства!» Потом ловко проскочила у папы под мышкой, пронеслась вниз по лестнице и выбежала во двор. Саши уже не было. Я сбегала на остановку трамвая, обошла соседние дворы, прошлась до метро и обратно, но он как провалился. Тогда я вернулась к дому и минут десять бродила внизу в расстроенных чувствах, злясь на папу и думая, что мне делать дальше. Уйти из дома, а дальше жить где? У Рыжика». «Он-то, ясное дело, будет счастлив. Вот только что его родители на это скажут». «Геля!» – раздался сверху голос. Я подняла глаза и увидела в раскрытом окне маму. «На выпускной опаздываешь?» «Никуда я не пойду!» «Ну его к черту этот выпускной!» «Папа уже не сердится, он тебя отвезет!» «Отстаньте!» Мама скрылась в окне, я даже удивилась. Думала, будет меня уговаривать еще полчаса. Но через мгновение она вернулась и скинула вниз пакет с бальными туфлями. — Хватит кривляться, иди, пока все танцульки не пропустила, — услышала я ее голос, а затем стук закрывающегося окна.